за снежным полем что-то кольнуло в сердце, словно растаявшая льдинка. круто очнулся. никакого снежного поля, никаких столбов с проводами, память детства, никаких звёзд, тюремная камера с рядами двухэтажных нар и зарешеченным окном высоко под потолком и гул в ушах.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 Крутов задержал взгляд на лице парня, излучавшем удивительное непоколебимое и наполненное внутренней силой спокойствие. Кто вы? Меня зовут Ираклий. Ираклий Кириллович Федотов, если угодно. А живу Эй, сявки, кончайте бозлять. Человеку спать мешаете. Ираклий Крутов посмотрели на говорившего, переглянулись. Блатные понезил голос ираклий позавчера задержали за ограбление права качают чмо тебе говорят обломо захотел круто оглядел компанию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 Но жилец с волосатой грудью не загорелый, а какой-то темный, словно кожу его специально дубили. На плече у него красовалась цветная наколка, синий мужской член в зеленом лавровом венке и две красные ладони. И вместо не в КПЗ сказал Егор, а где-нибудь на Колыме. А вы как сюда попали? Что-нибудь о Роч? Слышали Роч?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 Кроме четверых уголовников здесь находилось еще четверо человек: лысый дедок, свернувшийся калачиком у порошей, двое молодых парней с бритыми головами и мужчина средних лет, спавший на койке верхнего яруса. Жить надоело, Бобики. Пузан протянул пухлую руку к Ираклию и, крутов, аккуратно, не вставая, ударил его ногой под колено.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 Троица снова принялась шлепать картами. Ловко вы их покачал головой Крутов. А владеете психическим дальнодействием гипнозом? Можно сказать и так, улыбнулся Раклей. Улыбка у него была очень приятная, вежливая, дружелюбная, чуть извиняющаяся и в то же время гордо уверенная, как бы предупреждающая.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 Рочь организация общественная, но официально зарегистрированная. Ей необходим офис или хотя бы помещение. В декабре прошлого года мы арендовали у Райком имущество, весь второй этаж бывшего Жуковского дома культуры, как положено, составили, подписали договор, заплатили за аренду за год вперёд. А в начале июля нас начали выселять. Почему? Вы уже заплатили. Вот и я задал тот же вопрос.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 А второй раз они приехали рано утром, связали сторожа, взломали двери, начали выбрасывать наши вещи, мебель, аппаратуру без предел. Но ведь должна быть какая-то причина такого наглого вторжения. О, конечно, причины есть. У Брянского мэра есть брат, новый русский, ему и приглянулись наши апартаменты под свое представительство, а может быть под какую-нибудь фирму.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 спросила Ракли. Хочешь научу снимать любую боль и даже вообще ее не чувствовать? Да я вроде и сам умею. Изучал все системы или научил кто? Приходилось по роду деятельности заниматься китайским цигуном. Росшая система, особенно если знать рубашки, но есть получше. С лунгом не знаком? С чем его едят? Это тибетская система психофизических тренировок.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 У тебя ко мне ещё личные вопросы имеются? Кротов, понял. Что ты хотел узнать от меня? Где ты работаешь? Сейчас нигде. Уволился по состоянию здоровья, как написано в приказе. Работал в спецназе СБ. Полковник. Я понял, что ты профессионал по выживанию. Ещё как долечил тебя. Что там произошло на допросе?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 А когда я открыл дверь, волна углекислого газа выплеснулась мне в лицо. Я успел выдернуть шнур из сети, получил удар током и упал. В общем, все одно к одному. Не помню, как добрался до кухни, пытался выбить стекло, а оно двойное, знаешь, рамы с двойным стеклом. Одно пробил, порезался, второй не смог. Когда приехали пожарники на кухню, они заглянули в последнюю очередь. Я уже был еле теплый.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 оказавшийся начальником милиции, молодой, но какой-то серый, замученный то ли жизнью, то ли болезнями следователь и верзе Ломоновец с лейтенантскими звёздочками. И, видимо, это его подразделение и приезжало за Крутовым в Ковали. Егора посадили на стол посреди комнаты, и следователь начал задавать вопросы, умело оперируя фактами происшествия на складе ГСАМ.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 Крутов полежал на полу, справляясь с головокружением и шумом в голове. Потрогал ухо, глянул снизу вверх на возвышавшегося над ним как башня Амоновца, спросил безразличным тоном: "Ты случайно не бейсболист?" "Встать!" рявкнул капитан. Егор встал, поднял глаза на лейтенанта. "Ещё раз ударишь, свернув шею. Понял?"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 Егор принял предлагаемый сценарий действий. Не вставая со стула, он ударом ноги в живот остановил Амоновца, а вторую ногу, приём ножницы, впечатал ему в скулу. Верзило отлетел к столу, сбивая с него телефон, чернильные приборы и бумаги, но пистолет не выронил. Обучен был таким вещам.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 надели наручники и по команде лейтенанта начали избивать. Один Амоновец имел дубинку, второй электрошокер. Зажатый в угол, Егор сопротивлялся некоторое время, разбив Амоновцу лоб, а второму сломав нос. Однако силы были не равны. В схватку вмешался лейтенант и, выждав момент, ударил Кротова по затылку рукоятью пистолета.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 Спящий под простыней человек зашевелился, сбросил простыню, сел, помассировал затылок, глянул из-под тяжелых век на Крутова с ираклем, сказал хрипло: «Эй вы двое!» Крутов оглядел уголовника, вызывающего уважения не только габаритами и массивным бугристым от мышц торсом, но и татуировкой на груди, изображавшей батальную сцену морского сражения выколотую с большим мастерством.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 Шыш голь сброд, голь старорусская, согласился Гераклий. Они приглянулись с улыбками, отлично понимая друг друга. Пошли, почти нежно проговорил снежный человек. Поговорим с парашютистами. Парашютист заключённый, который выносит парашу, тюремный воровской жаргон. Игравшие в карты уголовники с готовностью встали за спиной вожака И тот направился к продолжавшимся сидеть Ираклию и Крутову, одетый в спортивные штаны с надписью Adidas. Остановился в метре от коеки, на которой сидел Ираклий. Крутов стал приподниматься, но Ираклий остановил его жестом. "Дурь, дурь наркотик есть?" тяжело спросил Вожак. "Откуда?" пожал плечами Ираклий. "Мы тут люди случайные. Чего ж тогда с обняка?" Особняк особо опасный рецидивист из себя лепишь. Да ты успокойся, король. Хочешь держать зону, держать зону, быть неофициальным лидером среди заключённых. Держи, мы не препятствуем. Тон Ираклия внезапно изменился, похолодел. Но и нас не тронь. Аважаклиниво почухал себя за ухом, так что заиграли чудовищные мускулы на руке и плече. Перевел взгляд с Ираклия на Крутова, задумчиво сплюнул. Было видно, что ему что-то мешает чувствовать себя хозяином положения. А если мы вас попишем, а ночью макруху спроворим? Пузан с пухлыми руками и грудью услужливо подсунул главарю самодельный нож за точку, сделанный из напильника. А если мы в ответ устроим киперш?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 Вытирая слезы, раскрыл покрасневшие глаза и из под лобья глянул на спокойно стоявших плечом к плечу полковников. Вам хана люди. Я вам устрою шитвис. Он не договорил. Крутов подобрал нож, метнул его между уголовниками, так что тот пролетел мимо них и вонзился в тумбочку. Компания обменялась понятными взглядами, отошла в свой угол и успокоилась.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 Путь воина, которым ты идёшь, не декларация. Это действительно образ жизни, который предполагает постоянное участие в драке, всё равно какой, спортивный или реальный. А судя по твоим кондициям, ты человек боя. Полковник, ты неплохой психолог, но слишком прямо. Тебе это наверняка мешает в жизни. Наверное, и с службы за просто так не увольняют, где-то ты и прострафился. или сказал что-то не в попад, или приказ выполнил по-своему. Кротов усмехнулся. Кажется, мы достойны друг друга. Когда-нибудь я расскажу тебе по какой причине я ушел в отставку. Кстати, я не одинок в этом вопросе. У меня появился приятель, бывший майор Амон, которого тоже уволили за некие грехи. Так вот он в отличие от меня продолжает работать. Каким образом?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 Я читал Книгу Иисуса Крутов, но как-то не задумывался над практическим воплощением лестницы. Семь ступеней это вера, надежда, любовь, чистота, кажется, и смирение, благодать и слава. По сути, лестница Иакова это лестница самосовершенствования и самореализации человека, но вряд ли последние две ступени доступны человеком, даже адептом духовного пути. даже магистром ордена чести Иракли подмигнул Егору, подшучивая над собой. Круто хотел расспросить его о каноническом смысле лестницы Якова, однако в это время же гремели запоры на двери камеры, и тюремщик возвестил, собираясь на ужин. Возникла небольшая заминка.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 Крутов встретил иронический взгляд Раклия, подмигнул ему, и они вышли следом. Столовая в местном СИЗО была небольшая, всего на 20 человек, поэтому уединиться было негде. Стол здесь был один, и беседовать не хотелось. лишь поужинов овсяная каша хлеб чай и дойдя до камеры бывшие полковники заговорили и ракли наконец рассказал крутову историю создания ордена чести и объяснил его цели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 Честь означает гармоническое соединение нравственного, разумного и волевого начал. Это я цитирую Кодекс рыцарей ордена. Следование пути, определённого этическими нормами человеческого опыта. С честью несовместимо проявление трусости, малодушие, слабоволие, лживости, алчности, моральной распущенности, унижение одного человека другим. Или ты не согласен? Согласен, вздохнул Егор, вспоминая истории своих отношений с Елизаветой. Только где вы отыщете таких идеальных кавалеров? Существуют ли они в природе вообще? Существуют, кивнула, ставшая серьёзным Ираклий. Один из них перед тобой. Весёлая искра в глазах говорившего явно относилась к реакции Егора.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 Мы создаём детские сады, гимназии, школы, клубы по интересам, спортивные базы, работаем с правоохранительными органами, воинкоматами и армией. Отдача слабая, но она есть. Крутов сделал вид, что переваривает информацию. Впечатления, сложившиеся у него от всей беседы с Араклием Кирилловичем, что орден чести лишь крыша какой-то новомасонской ложи укрепилась окончательно. Уж больно иррудированным был этот бывший полковник, ставший магистром районного ордена. Слишком свободно он оперировал понятиями психологического программирования и чересчур профессионально владел рукопашным боем. В служе Егор сказал: «Как ты думаешь, спать можно спокойно?» или лучше по очереди подежурить. Ираклий огляdnsлся на примолкшую в углу четвёрку уголовников, подумал и решил лучше подежурить. Москва. Джехангир. Дубневич позвонил в 7:00 утра, когда Мстислав Калинович принимал душ в своей роскошной ванной с гидромассажем. Ванна была под стать роскошной шестикомнатной квартире, расположенной на Новой Басманной, напротив церкви Святых Петра и Павла. Немцы Стаслав Калинович Джахангир, официально владелец мощного рекламного агентства Премьер W2жды, жил в ней один. Менее известно было другое занятие Джахангира,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 Тихо спросил Мстислав Калинович: "Я там в своём". Угрюмо ответил Дубневич: "А кое-кто нет. Я ещё полгода назад возражал против испытаний ЗГ на охранниках". "Короче", перебил полковник Джахангир, "твои предложения: срочно заменить охрану, послать в район команду зачистки, если только уже не поздно. Что ты имеешь в виду?"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 начальника Жуковской милиции по обвинению в убийстве военнослужащего. И сейчас он сидит в камере Жуковского СИЗО. Сватов подсуетился. "Мстислав Калинович" крякнул. Майор Сватов был начальником охраны объекта номер 2, жёстким и умным. но излишне самостоятельным и грубым. Это он предложил замбировать охранников объекта с целью усиления ответственности каждого за порученное дело, а директор проекта, начальник объекта номер два, пошел ему навстречу. Что с него взять? Для него это был лишь дополнительный материал для испытаний ЗГ. Подробный отчет о произошедшем мне на стол. Круто во. Отпустить, но он же.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 Посетителей было еще мало. Завсегдата и клуба собирались позже, к девяти-десяти часам вечера, но беседовать в баре все равно было не с рукой. И после двух кружек пива Кайзер обе особо важные персоны отправились в сауну. Рядом с Волягином Жехангир, сам в общем-то далеко не хилый человек, смотрелся как запорожец рядом с Мерседесом.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 Пусть контрразведка занимается своим делом. Мы же запустим в её сеть слух о приёме на работу на интересующий их объект и проверим всех, кто захочет получить работу. Приятно иметь умного начальника охраны, хохотнул Валягин, намеренно понизив должность Джехангира. Не зря мы тогда обратили на тебя внимание, ты прав. У меня есть Ноухао.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 Реализовать революционную ситуацию. Вице-премьером можно отправить в отставку с помощью стандартного приема. Сформировать джентльменский набор улик: взятка, злоупотребление властью и служебным положением, употребление наркотиков, женщины проще и надежней, но дольше и дороже, дорогой генерал. С ЗГ это будет намного быстрее и дешевле.